Глава 29. Перспективный союзник в теневом секторе. Я попался, и людей тут, думаю, довольно много. Нужно выкладывать все, если не хочу, чтобы эти черти меня убили или скрутили. Выпущенные бутылочки со звоном падают на пол. Потом их проверю. Около меня возникает сгусток холода, и просто на всякий случай... Уносится в камеру под потолком. Вдруг рабочая. Покров запускается в полную силу. Дернуин! Меч возникает уже в момент замаха. Едва начавший направлять на меня пламя Крайт, успевает только открыть рот и округлить глаза, как клинок начисто сносит ему голову. Пламя окутывает меня, но он не успел ударить достаточно сильно. Убью! Визжит толстяк, направляя в меня поток магии тени, широкий и не очень аккуратный. Испуганно кричащего алхимика, накрывает. Я же прыгаю вперед, наперекор потоку. Резко потяжелевший клинок, на кромке которого сжимается мана, пронзает слои защиты неповоротливой туши и входит в брюхо. Поток тени обрывается. Толстяк. Пытается схватиться за меч или мои руки, но уже оседает с лицом, перекошенным гримассой, мучительной боли. Я заживо сжигал его изнутри. Вырываю меч и оглядываюсь. Алхимика убили. Бутылочки не пострадали. В том числе самое важное, последнее. Очень подозреваю, что с этого я получу жалкие 25%. Что же, лучше, чем ничего, учитывая, что кристаллы я своровал. Лучше все же было бы их ауэр отнести. Но что сделано, то сделано. Прыгаю к двери, через которую пришел. Там уже человек с немаленького размера мечом из залового металла. Односторонний, до середины лезвия широкая накладка. И сейчас из нее вырывается выброс пламени, ускоритель удара. Но тут слишком тесно для такого большого меча Парирую клинок, уведя его в сторону. Едва справился, удержав равновесие под силой этого удара. Облегчаю броню и шагаю вперед, замахиваясь кулаком левой руки. Резкое утяжеление, аккуратно, только самой перчатки. Удар в грудь, и человек делает несколько шагов назад. Я быстрее. Он этого не ожидал. Уже поднимаю меч и пронзаю неплохой доспех в области груди. Вспышка пламени и мгновение крика. Я сжег ему сердце. Выдергиваю меч и плечом выбиваю запертую деревянную дверцу в комнату рядом. По коридору бегут еще люди, и не стоит устраивать битву в той комнате. Что-то их многовато. Но справлюсь. Аур мастеров разрушения не заметил. Я оказался в каком-то маленьком, захламленном старой техникой, офисе. Сам отхожу подальше от двери и уже читаю заклинание пространственных когтей. Преступники оказались понимающие, дали мне время на читку заклинания. Интересно, поняли, кто я, или просто решили обокрасть. Слово за словом. «Пространственные когти!» Усмехнулся я вслух уже в конце. Названия заклинаний, они родимые, как приятно их иногда произносить. Ножи, чуть больше 10 см каждый, появляются у левой руки, и я прыгаю к коридору. Всю мощь ядер полностью пускаю в щит. Проверим, насколько коготки мощны на практике. Заходящий человек выпускал в меня очередь из пистолета-пулемета. Но я резко поднимаю меч, выбив оружие из рук. Человек без шлема отшатывается. На лице маска ужаса и непонимания. Он смотрит на левую руку. Рывок и когтистая лапа вспарывает ему грудину. Магия древних себя оправдывает. Эти когти очень прочны, превосходят мой уровень по ядру. Не прекращая бег... Бульдозером пру настоявшего за мной человека, что начинает пятиться. В меня бьют молнии, но он лишь боевой маг первой степени и техника дерьмо. Это простолюдин, взявший общедоступную технику и криво вписавший в ядро. Подныриваю под очередной залп, взмах когтями разрубает руку с пистолетом, а следом меч пронзает его живот коридор кончается холлом, где еще люди, а у меня постепенно подходит перегрузка от поддержки когтей, но еще немного лабиринт иллюзия перекрывает обзор в холле впереди пру в лобовую пока люди не осознали, что происходит. длинная пушка входящего в коридор разлетается на детали, а я с разворота бью на отмаш мечом. Трехкратно утяжеленное лезвие срубает руку и глубоко прорезает грудину, а я сразу отпрыгиваю от него. Осталось двое. Иллюзию старательно ломают вспышки магии. Искажающее направление внутренние стены идут волнами, а наставленные внутри цветные барьеры рушатся. Бегу к посылающему пламенные удары. Пока он потерял меня, и я с трудом но уклоняюсь. Слышны хлопки, из кафеля рядом вылетают осколки. «Подкрепление! Где подкрепление? Пространственник! Убейте! Убивайте его!» Я же отбиваю очередной огненный шар мечом. Они сориентировались. У врага тоже клинок, и я разминулся с ним буквально на сантиметр, уйдя правее. В него прилетает магия тени от союзника. А я выбрасываю левую ладонь, кончиком когтей зацепив руку. Все, не могу больше удерживать. Когти распадаются, пока человек с воплем отшатывается. На руке глубокие рваные раны. Хреновая броня вообще не помогает. Я же пригибаюсь под очередным сгустком тени и пронзаю падающего мечом. Освободившейся рукой хватаю крупный игольник сильно устаревшей модели и стреляю в первого. Тот уже бежал к выходу из здания. Иллюзия рухнула. Ответные выстрелы пробивают мой щит, но он бессовестно мажет. Его щиты выдерживают попадание из игольника, но я просто метаю меч. Человек в обычном нательном бронике пытается отпрыгнуть, но клинок все равно ранит ему руку. А тут уже влетаю я, схватив и приставив к шее ствол. Выстрел. Человек дернулся, хватаясь за пробитое горло, но я уже перенаправил ствол и выстрелил под подбородок. Брызнула кровь. Враг обмяк. Старую пушку на пояс. Подбираю дернуин и бегу назад, отозвав меч уже в лаборатории. Пусть думают, что хотят, но камеры тут вроде не работали. И пусть принимают за пространственника, если что. Редчайшая магия тут. В свободном доступе вообще не водится. Есть только у великих домов и пары старших. Вытряхиваю остатки добра из рюкзака-алхимика. Все равно не разбираюсь и не буду носиться с продажей. В отдельный кармашек кидаю точно безопасную бутылочку чтобы не перепутать с двумя спорными. Почти наверняка подмешали снотворное. Осмотрелся, и на секунду жадность победила остальное. Хомяк никак не мог позволить просто убежать. У того, что в крайте, шикарный личный щит, лучше моего. Узнаю логотип производителя. Он просто не успел его включить, как и толстяк дешевый иллюзорный модуль, но на него плевать. Хватаю коммуникатор мужика. Заблокировался, конечно. Снова призываю дернуин и точными ударами просто вырезаю куски брони вместе с тушкой обезглавленного. Потом вручную раскрою крепление обвеса с двух симметричных модулей. У двери также подбираю здоровенный меч. Он лишь немного хуже того который я тогда поставил на дуэли, и Эзра разозлился. Видимо, лучшему бойцу вручили. Техномагический, с усилителем удара. Сталь клинка должна иметь высокую проводимость маны, то есть он выдержит магию древних. Меч креплю на спину к своему обычному клинку. Надо бы замаскировать следы. Подхватил с трупа миниатюрный лазерный пистолет. Замков на пользователя у них не водится. Первому настреливаю в грудь, другому по обрубкам рук. По всем трупам прошелся. Вокруг пока вроде тихо, но когда сюда явится полиция, не знаю. И к тому времени я должен быть подальше. Выскакиваю на улицу через боковой вход и бегу туда, откуда прибежал. Скроюсь в переулке. Как-то слишком тихо. Их маловато было. Нет, я не жалуюсь, но это подозрительно. И едва завернув в широкий переулок, я понимаю, почему. Тут еще трое, и четверо на земле валяются. Тут же хватаюсь за новый меч. «Тихо, мистер Ауэр, тихо, не горячитесь!» Поднимает руку ближайший ко мне, и я замираю шокированный. Мужчина одет в навороченный легкий броник последнего поколения, пусть и не из высококлассных, хуже пустельги. За ним стоят еще двое в бронескафах и пушки хорошие. Я так и замер, с рукой на уже отстегнувшемся трофейном клинке за спиной и активным покровом. Нужно оценить ситуацию, сразу меня не атаковали. «Отлично!» «Вижу, мы готовы к диалогу», — заявил мужик, судя по голосу, в преклонном возрасте. А еще он мастер разрушения. Мог бы убить неожиданной атакой. Человеческое тело хрупкое, и тут мои щиты не помогут. Да и сзади меня уже трое прижали. Все боевые маги. «Почему вы думаете, что я Ауэр?» — холодно поинтересовался я. «Может, и не вы?» но тенденция прослеживается и эти кретины поняли кто вы на самом деле мы же тут сугубо изличный неприязник группировки прекратившей сегодня существовать судя по всему они просканировали вашу ауру чтобы убедиться а еще всем известно что вы в городе и очень старательно пропали с радаров а потом появились в неудачно выбранной забегаловке. Удивитесь, если я скажу, что они на самом деле служили левитан. Делится информацией, чтобы завоевать доверие, а ауру могли сканировать, пока в дверях стоял там, или у барной стойки. А может, то кресло было непростым. То есть повезло еще, что никто серьезнее не прибежал. Наверняка решили сами все исполнить, чтобы выслужиться, а не отдавать другим. Но то ли за ними следили, то ли нашелся предатель. К счастью, зубы обломали об младшего мага. Человек тем временем продолжал, видя, что я молчу и слежу за ним. Должен сказать, что ваше устройство искажения ауры, недостойного вас качества, все еще распознается в пределах погрешности. В иной ситуации определить личность было бы невозможно. Но если знать, кто перед тобой, то для подтверждения этого хватит. Ух, ладно, спасибо, что сам придумал нужное оправдание. Это действительно как очень фрагментарный отпечаток пальца. С такой погрешностью обнаружилось бы много людей, но для подтверждения опознания этого хватит. «Благодарю за информацию, озабочусь», — кивнул я медленно. Прошу переходить к делу. Вы не теряете времени, мистер Ауэр. Для начала представлюсь. Зовите меня Фафнир. Назвал он, несомненно, псевдоним. Предлагаю небольшую сделку. Этот меч принадлежит мне, но вследствие неприятной череды факторов его у меня украли, и я хотел бы его вернуть». Раз уж мы говорили о достойном сокрытии ауры, как насчет предмета, что неплохо маскирует черты лица и искажает ауру куда сильнее уровня погрешности? Хотя этот предмет слишком ценен, превосходит стоимость меча. Вероятно, вам есть что добавить. Продемонстрируйте маскировку лица. Вместо ответа сказал я. Признаюсь, заинтересовал. Ему нет смысла вести со мной диалоги, они меня без проблем скрутят. Потеряют одного-двух на факторе неожиданности Дернуина, но потом меня задавят массой. Мужчина же снял шлем, и под ним показалось морщинистое пожилое лицо с серыми глазами. Он немного покопался в коммуникаторе, и очертания поплыли показав теперь мужика с квадратной челюстью в самом расцвете сил, голубоглазого блондина. Высококачественная иллюзия, в основном магия, техника только для управления. Не сомневаюсь, что и первое лицо было поддельным. Иллюзия должна повторять мимику, но это не маска. Быстро двигаться нельзя, как и трогать лицо. Но чтобы замаскироваться, идя по улице, достаточно. Плюс функция сокрытия отпечатка ауры от пассивного считывания, то есть пока я сам не направлю ману. — Вы удовлетворены? — спросил он, надев шлем. — Вполне, — сказал я и медленно вытащил меч из-за спины. Не без сожаления протянул его рукоятью вперед, позволив себе сделать полшага. Все же хороший клинок, которым я бы владел официально, да и загнать неплохо можно, но пока завершим сделку, раз они такие дружелюбные. Тут такое дело, один мой хороший знакомый подарил мне интересные камушки, но их происхождение было сомнительным, для чего я искал алхимика, способного сделать эликсир усиления. Вот только проблема в том, что два моих эликсира почти наверняка отравили. Возможно, вы сможете нейтрализовать яд и воспользоваться ими. — Давайте поглядим. Звучит интересно. — согласился он, и я передал опасную бутылочку. Он тут же сунул ее своему помощнику, что извлек из набедренной сумки некое устройство. Разложенный щуп он сунул в бутылку и устройство замигало лампочкой. Все ожидали результата. Анализатор пискнул, и человек стал проверять показания на коммуникаторе. «Эликсир усиления! Класс В! Большая примесь, золпи, клон!» С трудом выговорил он странное слово, чего только химики не выдумают. «Это сильное снотворное! Еще что-то!» — поторопил главный. Я это не выговорю, но, в общем, янтаря пыль. Главный присвистнул, я же копался в памяти Эйгона. Наркотик, уточнил я. И такой, что вы цикл будете смотреть интереснейшие галлюцинации. Вызывает сильную зависимость, не рекомендую даже пробовать. Да, мне приходы на сутки точно не в тему. И я очистить эликсиры не смогу, а вот они... В крайнем случае зависимости лечатся, да и можно человека просто вырубить, чтобы долго не глючил. «Полагаю, два эликсира такого класса будут более чем достаточным дополнением к мячу», — уточнил я, отдав и вторую бутылочку. «Все равно не использую». «Вполне. Удивлен, как вы отбились от остальной банды. Скрываете ранг?» — заметил он. «Все может быть!» Неопределенно ответил я, смотря, как он снимает сложный накладной артефакт вокруг воротника. Он был почти идеально замаскирован под часть брони. Мне надо будет снять заглушку со своей, чтобы установить его. Это несложно. Этот артефакт также создает дополнительный барьер на голову. Маскировка, пояснил мужчина, отдав мне гибкое устройство представляющая собой две выгнутые ленты с круглым блоком в центре, что будет за спиной. Я пока убрал его в сумку. — Полагаю, у вас ко мне некое предложение, Фафнир. Вы удивительно хорошо оснащены. — У нас сильный покровитель, — кивнул он. — Может, в иной ситуации мы бы сами решили найти того, кто заплатит нам за вас. Но это большие проблемы и потеря ценного ресурса. Я не буду на вас работать. Даже нахмурился я, хотя он не мог видеть мое лицо. Стекловизора я затемнил. Что вы, я этого и не предлагаю. Так, разовое сотрудничество. Может и наши услуги вам в будущем понадобятся. Столица полна разных группировок. Многие дома имеют свою теневую сторону, от которой при малейшей угрозе разоблачения отказываются и даже сами уничтожают. Но порой у таких людей попадаются чрезвычайно интересные вещи и знания. Проникните в одно место, вскройте сейф, где предположительно хранится один предмет. Заберите блок памяти сервера, что, вероятно, находится рядом. А в оплату получите щит, что по стоимости превосходит вашу броню. А почему бы вам самим этого не сделать? И не высока ли оплата? Можем, но это своего рода проверка ваших способностей. И не нужно будет рисковать своим человеком. Нет, предметы и информация... Могут иметь куда большую ценность. Вы же убедитесь в нашей благосклонности и наверняка пожелаете получить вторую часть системы счета. Добавлю от себя, что он не будет конфликтовать с навесным на поясе. Если хотите, можете отказаться. В конце концов, кто сказал, что вы именно мистер Ауэр? Возможно, вы иной человек оказавшись в не самой простой ситуации и ищущей силы, а контакты – важная часть силы человека. «Так и есть», – медленно сказал я, раздумывая. «Стоит ли связываться? Авантюра как-никак, но если я ему интересен, как этакий внешний оперативник, то я не против. Опять же, мне снова может понадобиться алхимик» и он прямо намекает, что через него я получу доступ к невраждебной мне части теневого мира. Ладно, рискнем, все равно уже вляпался, так что лучше сотрудничать. Интуиция говорит, что этот во мне больше заинтересован, а такие контакты могут быть крайне полезны. Мало ли, как в будущем сложится. На всякий случай проясню, что я не буду заниматься чем-то откровенно незаконным. Не стану убивать людей по наводке, но не против разворошить логово преступников, особенно желающих смерти мне или упомянутым членам дома Ауэр, которые, несомненно, хорошие люди, заслуживающие уважения. Поскольку я вижу, что против него ополчились некоторые группировки, служащие Левитан, я не против навести шороху. Кстати, как думаете, почему Эйгона Ауэра так хотят похитить? Кто знает, этот вопрос нужно задавать самим Левитан, а не исполнителям, пожал он плечами. Верю, что это правда. Жаль, но предъявить Левитан нечего. Наверняка связи прикрыты так, что не подкопаешься. Будет лишь голословное заявление, эти ходили под левитан и хотели меня отравить. Таким образом, вы беретесь за дело. Уверяю, те люди вам не союзники. Да, в крайнем случае, я ничем вам более не обязан, верно? Предложил я, и Фафнир кивнул. Мне на коммуникатор локальной передачей пришел архив. Антивирус ничего странного не обнаруживает, а потому открыл. Указка на карте, схема помещения и ожидаемый список охраны. В том числе один мастер разрушения и парочка боевых магов. Также внешнее описание предмета, просто выглядящая золотая подвеска на толстой цепочке. В центре синий камень. Наконец указка, куда тащить добытое в случае удачи. До встречи, надеюсь, скорой. Фафнер пошел дальше по переулку. Люди за мной также удалились. Я постоял пару минут и двинулся назад, и завернул в другой тихий переулок. Что-то полиция тут неторопливая, а скорее прикормленная. Отбежал подальше и занырнул на стоянку старой строительной техники. Малость ржавой и промасленной, хотя на вид рабочий. Убедившись, что меня никто не видит, снял шлем и выпил эликсир. «Ух, забористая дрянь! Ранг для меня высоковат. Не усвою эффект целиком. Меня, так сказать, вштырило. Я уж испугался, что и тут наркотик». Но нет, просто сильная волна энергии гуляла по телу. Ядро стремительно развивалось, набрало критическую массу и скакнуло на ранг боевого мага, готовое теперь породить вторичное ядро. Аура ярко светилась, от меня фанило неусвоенной энергией, но ядро еще некоторое время пребывало в состоянии сверхускоренного развития. Почти вторая степень. «Наконец, крупица силы!» Выдохнул я облегченно. Теперь стал снимать заглушки редко используемых слотов для внешнего оборудования. Обычное применение слота — герметичное силовое поле на голову, удерживающее атмосферу с альтернативной системой жизнеобеспечения, плюс голограммы перед глазами. Проще говоря, основные функции шлема, но без ведра на голове. Менее надежно, зато удобно и позволяет нормально перекусить даже при непригодной атмосфере, поскольку крупные предметы пропускает без проблем. Мой скафандр так умел. Этот модуль официально просто создает силовое поле, чтобы в меру возможностей щита быть защищенным от снайперов. Но основная скрытая функция — маскировка, причем высококачественная. Думаю, стоит сотни 3-4 Очень тонкая штука, лишь бы в броне не вовремя не закончилась энергия. Модуль встал и подключился к системе управления. Нажал случайное лицо и переключился на камеру. Теперь я был шарамированным черноглазым мужиком лет 40. От молодого лица и золотистых глаз и следа не осталось. Потрогал лицо. Пальцы свободно проходили через иллюзию и вызывали на ней рябь. Но мимику она повторяла неплохо. Выглядит вполне естественно. Довольный надел шлем, а потом принялся за трофейный щит. В спокойной обстановке быстро расковырял остатки креплений, И подцепил плоские модули вместо своего текущего процентов 15 прибавки вроде и немного а жизнь спасти может из трофеев еще остался старый игольник без запасных снарядов в магазине имелось лишь 15 и почти разряженный мини лазер которым разве что простых людей пугать можно рефлекторно их прихватил Пистолет-пулемет выкинул. Покидал лишнее в рюкзак и стал изучать выданные мне карты с отметками. В целом комната с сейфом на минус первом этаже. Рядом под землей проходит старый коммуникационный тоннель. И надо только тихо пробить стенку и перебраться в другую комнату. Где точно находится серверная, неизвестно. Нужно найти как и сам сейф в том кабинете. Хмм... Взял пистолеты и стал лезть в прошивку. Сюда бы призрака, он бы за пару секунд управился. Зато отдохну после траты резерва на короткое побоище. В итоге я смог вписать команду отложенного выстрела и подцепил ее на режим непрерывной стрельбы, будто гашетка зажата. У них нет модуля связи для дистанционной активации, но поставить на таймер, чтобы они устроили диверсию, можно. Я протестую, такие дела требуют темноты, а в этом мире вечный день. Ворча себе под нос, двинулся по адресу. Было довольно далеко, но мне разминка лишней не будет. Цель представляла собой типичную неприметную коробку, облицованную под желтый кирпич. Вероятно, когда-то он был другого цвета, но что имеем? Судя по виду, офис мелкой компании младшего дома, но мы знаем, что это не так. Я старался не привлекать внимания и близко не подходил. Тут еще и люди ходили, но они не пострадают. Чтобы вызывать меньше подозрений, я снял шлем, светя своим лицом. Один пистолет достаточно незаметно втиснул в потрескавшийся бетонный забор вокруг территории здания дальше, у самой земли и прикрыв травкой. Запустил таймер на полчаса сразу на оба пистолета. После обогнул здание и лазерный пистолет просто положил на край трансформаторной подстанции, стоящей между домами около парковки. По идее, лазер будет попадать в краешек окна. Наконец, прошелся к люку в коммуникационные тоннели и прыгнул туда, снова надев шлем. Подозрительный же я тип, но сейчас такое время цикла, что люди или спят, или делами заняты. В темноте оказаться уже было даже непривычно. И не такой, что сквозь щели в жалюзи бьет яркий свет, а в настоящий А ведь темнота — нормальное состояние Вселенной, где в основном пусто и холодно. Люк за собой закрыл и пошел по карте, подсвечивая себе фонарем. Тут было слегка сыро, кое-где росла плесень, но все же это не водосток. Всюду были проложены провода, как силовые, так и телекоммуникации. «Вроде тут!» — пробормотал я, стоя у стены. Дистанцию замерял лазерным дальномером и сравнивал с картой. Чтобы не устраивать обрывы, аккуратно снял с нужной стены крепление проводов и спустил их к полу, насколько это возможно. Таймер в визоре приближался к назначенному времени. Я же вздохнул. Нужно сокрытие ауры, магия тени. И для меня есть только один способ. Но если обычное теневое сокрытие я могу хоть сутками держать, то это считанные минуты, потом упущу из-за перегрузки. Шадельра, маноэрта, начал я читать заклинание. Довольно короткое, имеющее смысл, тени, пронизывающие мироздание, погасите свет моей ауры. Теневое глушение запустилось. Сейчас мою ауру засечь намного сложнее как человеку, так и любому сенсору на всплески магии. Я продолжал питать заклинание, удерживая эффект. Таймер снаружи истек. Пушки должны начать стрелять с некоторой периодичностью. Поднял с земли, найденный по дороге, ржавый кусок трубы с фланцевой заглушкой на конце. Диском, который надежно крепится, как заглушка трубы при помощи множества болтов по периметру. Позволяет держать высокое давление. А что самое главное мне, тяжелая, настоящая булава. Замах. Контроль массы четырехкратная. Ставшее мощнее ядро потянуло большую массу железяки. По камням ударили словно тараном, а у меня болью свело руки. Без компенсации удара в рукояти дернуина, подобное использование магии, боль, но немного спасают перчатки, и тонкая перегородка легко крошится. Перехватил железку в левую руку и снова врезал, окончательно пробив стенку, под которую уходила часть коммуникации сразу или через распределительные щитки рядом. Изнутри возражений не последовало. Аур там не ощущал. Теперь просунул трубу с блямбой заглушки внутрь и зацепил ее за край стены. Со всей силы стал тянуть на себя, окончательно разваливая стену, обеспечив себе широкий проход. Я оказался в подсобке с разводками проводов оборудования и электрощитком. Конечно же, было темно, но фонарик уже высветил дверку, и я осторожно пошел к ней. Мне бы более мягкие резиновые накладки на подошвы. Ну ладно, надо торопиться. Сильные ауры не ощущались. Я в пару шагов пролетел по коридору к нужной двери, что осталось открыто. Тут явно кто-то недавно был, и я не хочу узнавать, кто именно. Обычная офисная обстановка кабинета в меру важного человека, что любит пушки. На мое счастье, сейф спрятать не старались. Разумеется, он был вмонтирован в стену и просто так его не вытащить. Не знаю, что в нем такого, но обычный золотой кулончик в приоритете над памятью сервера. Пришлось, удерживая первое заклинание, снижающее шанс обнаружения хотя бы немного, читать второе. На левой руке выросли пространственные когти. Я задал мощность поменьше, короткие. Ударил одним пальцем в запорный механизм, ощущая усиление оттока маны. Энергетические клинки, искажающие пространство до состояния лезвия, боролись с зачарованием сейфа. Простую сталь он бы прорезал сразу, но тут она толстая и зачарованная. Хороший броник тоже с наскока не прорежу. Мощный отток маны может даже сломать заклинание. Поводил пальцами по всему периметру дверцы. Запор оказался круговым. Наконец, дверца перекосилась, и я сразу рассеял заклинание. Вытащил стальную пластину. Внутри обнаружились бумажные документы и искомая подвеска в деревянной шкатулке с подушечкой. Все это улетело в рюкзак. Выскочил из комнаты, по пути подхватив с оружейного подвеса на стене игольник неизвестной мне модели с логотипом одной из крупнейших оружейных компаний. А еще гранату. Пригодится. «Михаэль, кем ты стал?» Впрочем, тут явно не совсем чистые на руку люди сидят, и вряд ли Фафнер решил кинуть. Теперь побежал по комнатам. Серверная обнаружилась в соседней, по другую сторону коридора. Внутри сидел худощавый мужик и вскрикнул, когда я ударом ноги вышиб запертую дверь. "Охрана!" успел крикнуть он, а я врезал ему кулаком по голове. "Выключен. Убивать просто так не буду". Тут стоял один серверный шкаф. За стеклом виднелось сетевое оборудование, сам сервер и сетевые хранилища. Раскурочивать внутреннюю память сервера времени нет. Ударил кулаком и стиснул зубы. «Бронированное! Ну, конечно!» Сплюнул я и достал игольник. Стекло лопнуло мгновенно. Магию использовать побоялся. Мог повредить оборудование. А пистолет очень даже неплох. Стал грубо дергать блоки памяти из сетевого хранилища. К счастью, быстросъемное. Его целиком вытаскивать не могу, а восстановить ли данные уже не моя проблема. Свою часть сделки я даже перевыполнил. С потяжелевшим рюкзаком побежал обратным маршрутом. В здании уже слышались крики и хлопки дверями. В последний момент успел увидеть, как дверь открывается, И с лестницы заваливается маг, покрытый огненным покровом. Мастер разрушения. Но меня атаковать он не успел. Я уже оказался в технической подсобке, гремя рюкзаком. И прыгнул в проделанную дыру, чуть не расширив ее своей головой. Пух, адреналин-то закипает. Теперь схватил гранату, что удерживалась на броне магнитным захватом. Выдернул предохранительную чеку и повернул продолговатый корпус. Она отправилась в дыру навстречу преследователям. «Остановить! Сдохните, но остановите!» — орали сзади. А я уже несся по техническому тоннелю, причем не туда, откуда пришел, а в другую сторону. Сзади рвануло, но криков не последовало, только приглушенный яростный мат. Я же переключил шлем в режим инфракрасного зрения и бежал по тоннелю, ища другой выход. Вот, лестница. Взлетел по ней и буквально выбил закрывающий люк. Какой-то переулок. Никто даже не заметил, хотя на звук удара по железке могут сбежаться. Спешно закрыл люк за собой и двинулся по улицам, наконец отменив теневое сокрытие. Душа побаливала после моих фокусов с магией не для людей, зато, надеюсь, оно того стоило. Снял шлем, полагаясь на иллюзию, и теперь прошел по улицам. Минут 30 быстрого шага понадобилось, чтобы добраться до Фафнера. Та, кого Михаэль встретил, едва попал в мир, спасшая душу от соприкосновения с ядром сверханомалии и смерти, продолжала наблюдать. Способность разделять внимание и потоки мыслей присущи таким существам, как она, но все же она могла выделить лишь небольшую долю процента. Все равно, что смотреть краем глаза и следить за почти фоновой задачей. Тем не менее, она давно бы впала в безумие и сдалась, если бы не могла хотя бы наблюдать за мирами, пережившими конец света, за островками людей, что вымирали один за другим, оставив лишь четыре самых больших, стабильных и стойких. Душа существа, что недавно влетела из внешнего мира, стала для нее проблеском надежды, Пускай не было никаких доказательств, что оно способно помочь. Но ради его прохода снаружи на аномалий аномалии воздействовала сила, что в лучшие годы могла бы стереть их всех, даже не заметив. Ради этого она позволила себе рискнуть и выделить больше внимания на попытку поговорить и помощь в выживании вторженца. Тот определенно считал себя человеком и пока просто выживал в новом для себя мире, предпочитая действовать в одиночку и доверяя некоторым людям меньше, чем следовало бы на ее взгляд. Но ей оставалось только бессильно наблюдать и ждать, надеясь, что кто-то сможет добраться до той, с кого начался величайший проект цивилизации, покоряющий звезды.